Глава т р е п р и в е т незнакомец с бархатным голосом, не смотрится зловеще, не как эти равнодушно брезгливые юристы, коллекторы и г р у з щ и к и «За сегодняшний день я уже сыта по горло их физиономиями». Он стоит уверенно и спокойно, только смотрит настороженно, будто боится меня спугнуть, или будто я могу вдруг вытащить из-за пазухи нож, И бросится на него с криками «Кия!» «Не буду спрашивать, как дела? Я пришел помочь», — говорит он. Хорошая заявленница, даже верится с трудом. За сегодняшний день он первый, кто выразил такое странное желание. А я все вглядываюсь и пытаюсь понять, где я его видела. Черные широкие брови, узкие скулы, худощавый. Он первый учитель программирования лёвки? А что, похож. Пётр Иванович тоже ходил в джинсах и кедах. Нет, всё-таки не знакомец старше. Партнёр Влада? Возможно, я его видела на каком-нибудь сабантуе и забыла. Не всех партнёров я знаю в лицо. Не очень-то меня интересовали финансы, сделки, планы. А черты лица знакомые. «Вроде бы и не из соседей, их я знаю хорошо». «Ты меня не узнаешь совсем?» — говорит он. «Я что, сильно изменился?» «Ну, расстраивать мужчину мне очень не хотелось. Как бы сказать точнее, почти вспомнила, но не совсем». Голубые глаза вспыхнули недовольством. «Даже так?» А как ц е л о в а л а с о мной на выпускном, тоже забыла. Андрей Горнов к вашим услугам, миледи. Шутливо поклонился он и заглянул мне за спину. — Кстати, ты с мамой живешь или одна? — Что-то ее не вижу. Хотелось бы высказать ей свое почтение. — Я живу с мужем, то есть раньше жила. Смутилась я, вспомнив, что меня как бы бросили. Причем публично, если учитывать ту противную статейку в интернете. И чего этот Андрей приперся именно сегодня? Я с тобой вправду целовалась? Не помню. И даже училась в одном классе. Поддакнул он, все еще выглядывая что-то за моей спиной. Повисла пауза. Я не знала, что сказать. Передо мной стоит привлекательный мужчина, по-видимому р а в е с н и к и даже бывший одноклассник. Я его в упор не помню. А мимо протискиваются грузчики с моими вещами и косо оглядывают нас. «Мам, тебе бабушка звонит!» — раздался звонкий голос совки, и в руки мне была всунута трубка телефона. «Ой, здрасте! А вы кто?» «Здравствуй!» — приветливо поздоровался Андрей, снова сверкнув голубыми глазищами. Линза у него, что ли? Старинный друг мамы. А тебя как зовут? Софья, — чинно представилась дочь и махнула рукой в сторону кухни. — А там Левка еще одну коробку конфет нашел. Будете? — Если только вместе с чаем, — улыбнулся этот Андрей, и Софка от радости аж подпрыгнула на месте. — Ура! А то маме н е к о г д а И самым беспардонным образом схватила незнакомца за руку и потащила на кухню. «Отойдите, дамочка!» На меня двигался огромный дубовый шкаф. Пришлось отпрыгнуть, чтобы не задавили ненароком. «Мам, мне некогда», — пробормотала я, даже не дослушав, что она мне говорит. Поведение Софьи шокировало. Сколько раз объясняла дочери, чтобы держалась от незнакомцев подальше, а она опять за свое. И тащит спокойно Андрея на кухню, а тот даже не сопротивляется и не оглядывается. Что вообще происходит? Мама что-то прокричала в трубку, но я не слушала. Гораздо интереснее было узнать, что происходит в кухне и выставить этого Андрея нафиг. Я перезвоню. Пробормотала в трубку и нажала отбой. На подлете к у х н и меня остановил крик. Проснулся Олежка. Как огромная шхуна, я резко развернулась и поплыла в другом направлении. В конце концов, на кухне сидит Левка, он присмотрит за незваным гостем и сестрой. А пятилетний Олежка может испугаться незнакомых дядей, как раз вытаскивающих из холла большое трюмо. Штучный товар заказывали во Франции по совету Лиды. Я влетела в комнату к сыночку и едва не столкнулась носом с дверью. Любопытные глазки осматривали развороченную квартиру, крепко сжимали ручку двери и искали меня. «Мама!» бросился ко мне на р у ч к е Подняв свою драгоценную ношу, Я протиснулась мимо уплывавшего в чужой дом трюмо. Не то, чтобы я была ошмоточницей или ценила вещи больше людей, но трюмо было жаль. Чертовски, как и дивана и других вещей, выбранных с любовью. Когда месяцами смотришь каталоги, ищешь где бы покачественнее, а потом караулишь скидку, то вещь западает в душу. «Осторожнее!» Рычу я на грузчиков и протискиваюсь с о л е ш к о й на кухню. Ногой закрываю за собой дверь и ловлю взгляд голубых глаз. «Трое?» Меня раздражает эта вздёрнутая смоляная бровь. «Ну да, а у тебя сколько?» Мой вопрос ему не нравится. Вижу, как он вспыхивает, потом задерживает дыхание и берёт себя в руки. Широко улыбается... но с какой-то болью внутри. «Мы что, тыквами меряемся? Какая разница?» «Ни одного!» Догадываюсь я и вижу опущенный взгляд. В мою кружку, между прочим, в самую любимую, с мандаринами и зелеными листочками. «И кто посмел ее вытащить?» Перевожу возмущенный взгляд на старшего. Левка пожимает плечами, мол, все понимает, но тут ни при чем. Значит, Сонька постаралась. Я с ней поговорю обязательно, когда выпровожу незнакомца. Мало того, что тащит мужчину с грязными руками за стол, и это во времена коронавируса, так еще и кружку мою любимую выделяет. «Руки помой и нос прополощи», — безапелляционно приказываю я, саживая Олежку на его любимый стул. «Нос?» — удивляется Андрей, но послушно идет к раковине. Тут я вспоминаю, что нос просила всегда помыть Влада для того, чтобы тот ничем не заразил детей, пока возится с ними. Больно жало сердце от того, что я, возможно, никогда больше не увижу этого подонка. Конечно, дикие пламенные чувства, с которыми выходила замуж, уже прошли, но Влад все еще оставался близким человеком, таким родным и знакомым. Я всегда думала, что знаю его вдоль и поперек. Как же я ошибалась. Забей. м а ш у я и вытаскиваю из холодильника сырники. Вчера вечером испекла для завтрака. Думала, вдруг Лад вернется, а я его любимыми сырничками покормлю. Вот дура-то. Нужно было ему отраву приготовить, а не сырнички. Хватит есть конфеты. А ну, руки вымыли. Гавкаю на старших, чтобы впечатлились. «Соня, а тебе и лицо не мешало бы!» Сонька нехотя слезает со я с стула и идет к раковине, по пути почему-то переглядываясь с Андреем. Мол, мама зверь, все веселье испортила. Из чего вдруг столько доверия? Они же пару минут знакомы. Наш поздний завтрак в пол первого прошел в полной тишине. Выпроводить Андрея из-за стола мне не позволило воспитание. Пришлось накормить.